Он помигал, вздохнул и оглядел пульт. В кассете торчала стопка карточек, рапорты по личным вопросам. «Отложить разве?» — подумал он и лениво включил читающий аппарат. Нижняя карточка выдвинула угол. Экран осветился. «Рапорт!» «Что?» Монтажница высшего класса Ник, дочь Рот, личный номер такой-то, просит разрешить службу в десантах.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 Если содержимое хранилища не перелить в корабль, некуда будет разгружать танкеры. Небольшое количество гелия примут гравиторы спутников, монтировочных башен МПМ и гравилетных станций. Затем заводы остановятся. Да, придется заправлять корабль, ваша предусмотрительность. Иначе его заправят без вас. Все это свалилось Наджало чрезвычайно не вовремя и воспринималось как неожиданность. Хотя он сам назначил завтрашнее утро для заправки,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 — Немедли изготовьте к полету рату. — Оглохли! — Я сказал, рату! — Вот именно. На южные побережье, с выбросом капсулы. — Срочно! — Отправите двоих с моим сертификатом. — Господин офицер высшего класса. Клакси я и ждал приказаний его предусмотрительности. — Приказываю. Сопровождайте госпожу Тач на планету. Распоряжение госпожи-монтажницы выполняйте, как мои собственные. — Усвоили?